Сбережений у нас немного, но мы живем в достатке и ни в чем не нуждаемся. Всякий раз, как я выхожу из своего дома с мужем, я со всех сторон слышу, как благословляют его люди. Всякий раз, как я вхожу в чужой дом, чей бы он ни был, я слышу хвалы моему мужу или читаю их в благодарных глазах. Всякий раз, как я вечером ложусь спать, я засыпаю с уверенностью, что сегодня... Он облегчил чьи-то страдания и утешил человека в беде. Я знаю, что многие, очень многие неизлечимые больные в последний свой час благодарили его за терпеливый уход. Разве это не богатство? Люди хвалят даже меня, как жену своего доктора. Людям приятно встречаться даже со мной, и они ставят меня так высоко, что это меня очень смущает. Всем этим я обязана ему, моему возлюбленному, моей гордости. Это ради него меня любит, так же, как я делаю все, что делаю в жизни ради него. Два дня назад, нахлопотавшись к вечеру, надо было приготовиться к приезду Моей дорогой подруге Опекуна и маленького Ричарда, которые прибудут завтра. Я пошла немного посидеть на крыльце, в милом, памятном крыльце. И вдруг Ален вернулся домой. Он спросил: Что ты здесь делаешь, бесценная моя хозяюшка? А я ответила: Луна светит так ярко, Ален, а ночь так прекрасна, что мне захотелось тут посидеть и подумать. — О чем же ты думала, моя милая? — спросил Алин. — Какой ты любопытный! — отозвалась я. — Мне почти стыдно говорить об этом, но все-таки скажу. — Я думала о своем прежнем лице, о том, каким оно было когда-то. — И что ж ты думала о нем, моя прилежная пчелка? — спросила Алин. — Я думала, что ты все равно не мог бы любить меня больше, чем теперь. Даже останься оно таким, каким было. — Каким оно было когда-то? — со смехом проговорил Алин. — Ну да, разумеется. Каким оно было когда-то? — Милая моя хлопотунья, — сказал Алин и взял меня под руку. — Ты когда-нибудь смотришься в зеркало? — Ты же знаешь, что смотрюсь. Сам видел. И ты не видишь, что никогда еще ты не была такой красивой, как теперь. Этого я не видела. Да, пожалуй, не вижу и сейчас. Но я вижу, что дочурки у меня очень хорошенькие, что моя любимая подруга очень красива, что мой муж очень хорош собой, а у моего опекуна самое светлое. Самое доброе лицо на свете. Так что им совсем не нужна моя красота. Даже если допустить. Конец книги. Сентябрь 2000 года. Читала Маргарита Иванова.